Придди еще не было. Как комендант, он должен был прийти позднее. "Господа, великий час настал", сказал принц. "Величие Франции требует этого шага". Луи Наполеон подошел к письменному столу и маленьким ключиком, который он всегда носил на часовой цепочке, открыл потайной ящик. Он вынул запечатанный пакет, в котором находились все бумаги, касавшиеся этой ночи. Говорят, Луи Наполеон написал на нем слова Рубикон, подражая Цезарю, которого он обожал, и историю которого, как известно, написал позднее. Он также имел намерение перейти заветную границу. Луи Наполеон, взломав печать конверта, вынул из него декрет, который и передал своему товарищу Марни. Это было назначение министром внутренних дел Бивилю он передал прокламации и известия, которые должны были утром удивить весь Париж и разом перевернуть весь общественный строй Франции. Можно только удивляться замыслам Наполеона, которые, несмотря на всю неслыханную смелость, были однако приведены в исполнение. Персинги получил важное поручение овладеть с помощью генерала Эспиноса зданием Национального собрания. Сент-Арно Луи Наполеон передал сумму больше пяти миллионов франков для раздачи ее генералам, полковым и батальонным командирам, капитанам и лейтенантам. Другая, почти столь же большая сумма должна была быть распределена между фельдфебелями, сержантами, капралами, барабанщиками и солдатами. Марни, Мапа и Сент-Арно получили тогда же около полумиллиона для себя лично. Все эти суммы должен был принять на свой счет французский банк. Полицейские агенты тоже получили громадную субсидию. Например, Грицели признался сам, что получил от Персинги 2.500 франков. Между тем, генерал Маньяк, согласно приказанию, полученному им от Сент-Арно, занял в 3 часа утра войсками главные пункты города. Все это произошло тихо. под покровом темной и бурной декабрьской ночи. Копейщики и керосеры генералов Рихеля и Карте разместились в Елисейских полях. Войска образовали уже корпус в тысяч человек, предназначенный не только для обеспечения успеха переворота, но и для прикрытия бегства Наполеона в случае, если бы то понадобилось. Даже вне Парижа Для прекрытия бегства через границу были поставлены особые войска. Все положительные и отрицательные стороны были критически обсуждены. Наступило утро 2 декабря. Улицы были грязны, холодный ветер нагнал мелкий дождь. Париж был еще тих и пуст. Спавшие жители не предчувствовали, что над ними витает грозное облако, что в ближайшие дни и ночи им предстоит такая кровавая баня, какой еще до сих пор не видывал город. Послушаем, что говорят Таксиль, Гелор, Раш и другие об этом утря. В пять часов утра к префекту Мапа собрались комиссары и муниципальные агенты, которые должны были арестовать около ста самых важных лиц. Они получили от него все приказания, которые и исполнили еще до рассвета и затем в продолжении дня. Комиссару Бланшу было поручено арестовать генерала Ламариссера, не захотевшего присоединиться к Луи Наполеону. Замарисьер позволил себя взять без всякого сопротивления. Но едва он сел в карету, которая должна была отвезти его в маск тюрьму, как он высунул голову из окна и крикнул о помощи стоявшим на углу солдатам. Арест генерала Шангария мапа поручил двум решительным и отчаянным людям: Лорансу и Карлу Гате, или Пед Ору, который был гиеной, несмотря на свой добродушный внешний вид. Им дали в помощь 50 муниципальных солдат. Луи-Бонапарт, хотел привлечь на свою сторону и знаменитого Шангарнье, предлагал генералу большую сумму, надеясь, что живший в бедности честный человек не откажется от нее. Шангарнье с презрением отверг это предложение. После того он долгое время ждал ночного нападения. Через один из подвальных ходов Луанс и Гате ворвались со своими людьми в дом и бросились на лестницу. Они вырвали ключ услуги и ворвались в комнату Шангарнге. Обладавший громадной силой Гате схватил его, сделав всякое сопротивление невозможным. Генерал был брошен в ожидавшую внизу карету и отвезен в Мас. Кроме полковника Шараса, лейтенанта Валентина, кроме Греппо, Тиера Мио и других, нападению подвергся также высокопочтенный и талантливый генерал Бедо, живший на Университетской улице в доме номер 50. Слуга генерала отперши дверь после сильного звонка, принял в темноте человека стоявшего перед дверью за секретаря президента Национального собрания Валета и пошел доложить о нем в спальню. Агент с пятью или шестью сообщниками бросился вслед за ним прямо к постели генерала едва очнувшегося от сна. Я, муниципальный чиновник, крикнул Губольд. Я пришел арестовать вас. В этом я сомневаюсь, ответил Гедо. Я защитник народа, и никто не имеет права арестовывать меня. Мне известно, кто вы такой, но я имею право, приказ и должен его исполнить. Вероятно, вы увлечены в преступлении. Этим можно, пожалуй, назвать мой сон. Но кто вы такой? Позвольте мне узнать ваше имя. Я агент Губольд младший, ответил сухо последний и показал распоряжение об аресте. Если бы я хотел оказать сопротивление, сказал с внушительной серьёзностью генерал, то я достаточно научился сражаться на крепостных валах, и вы бы давно попрощались с вашей жизнью. Прикажите вашим людям уйти и дайте мне одеться. Генерал с намерением медлил, он хотел дотянуть до рассвета. Когда он наконец оделся, то сказал, прислонившись к камину: "Теперь я хочу предостеречь вас от того преступления, которое вы хотите совершить. Я хочу видеть, хватит ли у вас храбрости для исполнения задуманного вами. Позовите всю вашу шайку, милостивые государь, Я не тронусь с места". Губульт крикнул людей и приказал им взять генерала. Я хочу посмотреть, сказал Бедо. Кто из вас рискнет потащить, как обыкновенного преступника, генерала Бедо, президента Национального собрания? Шайка одну минуту стояла в нерешительности, никто не смел поднять руку на генерала. Наконец Губольд подал пример. Он схватил генерала, и тогда его сообщники бросились на Бедо как львы и потащили его в ожидавшую вниз карету. Когда они были на улице, арестованный крикнул: "Измена на помощь я генерал Бедо". Поблизости оказались люди, они поспешили на помощь генералу, как вдруг с улицы Дебак вылетела группа городских сержантов и с обнаженными саблями бросились на безоружных людей. Между тем кучер погнал в галоп. Генерал Ковиньяк был также арестован в его доме на Золотой улице номер 12. Арест этот был произведен агентом Калиным. державшимся в течение правой руку на груди под расстегнутым сюртуком. При нем были заряженные пистолеты. Он получил приказание от мопа стрелять в генерала, если тот вздумает оказать сопротивление. Мы сказали еще об одном позорном обстоятельстве, о полном истинной отчете, бросающем убийственный свет На того министра Луи Наполеона, который более чем кто-либо другой заслуживает имя негодяя и который был бесчестным виновником войны 1870-71 годов. Мы говорим об Эмиле Оливье, который навсегда будет проклят от имени истории всех времен и всех народов.